Он был провозглашен почетным гражданином Паддингтона, района Лондона, где он проработал всю свою жизнь. В начале 1945 года он был назначен президентом только что созданного общества общей микробиологии. В своей речи на открытии общества он сказал «Вы предлагали этот пост другим ученым, более заслуженным, чем я. Они проявили твердость характера и отказались, но я верен шотландской традиции» никогда ни от чего не отказываться. И когда пришел мой черед, дал согласие. И я был рад этому до того момента, когда пришло письмо от вашего секретаря, оповещавшее меня, что я должен буду произнести вступительную речь». Фриминг продолжал в таком же полусерьезном, полушутливом тоне. Он сказал, что это общество, в отличие от многих, не должно служить трибуной, с которой ученые читают сообщения только для того, чтобы создать себе рекламу. Оно должно стать местом, где бактериологи, медики, промышленники, специалисты сельского хозяйства, микологи и биохимики будут встречаться и обмениваться информацией. Простая беседа может породить значительные открытия. Мне кажется, пишет доктор Клек, мало кто знает, каким замечательным послом Великобритании был Флеминг за границей. Во время всяких церемоний он вел себя скромно, даже, пожалуй, застенчиво. Он не был красноречив и, тем не менее, производил на всех впечатление своей простотой и исключительным смирением. Вместе с тем он, как школьник, способен был радоваться самым простым удовольствием. «Я узнал, что вы уезжаете в Соединенные Штаты», — сказал я ему однажды вечером в клубе. «Да», — ответил он. Чудесно, не правда ли? Ведь я увижу Бруклин-Доджерс. Эта бейсбольная команда интересовала его не меньше, чем все чудеса этой огромной страны. Перед отъездом в Америку в июне 1945 года Беб Даниэльс взяла у него интервью для радио. Она рассказывает, я спросила в BBC, не смогу ли я побеседовать с сэром Александром Флемингом. «О, нет», — ответили мне, — «сэр Александр ни за что не выступит по радио». А я ему позвоню. «Сэр Александр никогда не подходит к телефону». Мне это показалось странным. Я написала письмо от руки, попросила моего секретаря Джоан Мерри отнести это письмо в больницу и вручить лично сэру Александру. Когда она вернулась, я ее спросила, как все произошло. Меня провели к сэру Александру, и он меня спросил, кто вас прислал. «Мистер Чарчилль?» Я ответил, «Нет, Беб Даниэльс». Джон Мерри отдала ему мое письмо. Через полчаса мне позвонил Сан-Флеминг и сказал, «Приходите ко мне завтра в час в сент мэри В назначенное время я была на месте. Я думала, что меня встретят 24 секретаря, 8 человек охраны и еще бог знает кто. На самом же деле... Я натолкнулась в коридоре лишь на лаборанта в белом халате и спросила его, «Где мне найти сэра Александра Флеминга?» «В конце коридора он готовит себе чай». Застучив рукава, Флеминг кипятил воду на Бунзеновской горелке. Он предложил мне, «Хотите чашку чая?» И прежде чем я успела ответить, в руках у меня уже оказалась чашка с чаем. После этого он сказал, «Да, по радио мне интересно выступить». «Вам хочется увидеть первую культуру?» «Это было бы чудесно. Он исчез за грудой каких-то баночек, отыскал драгоценную культуру и показал ее мне». «А какой у вас план?» — спросил он. «О чем вы хотите, чтобы я говорил?» «Сэр, вам предоставляется полная свобода». «Я ждал, что вы это скажете». «Вот что я подготовил». «Он не прочел свое выступление». Это было превосходно. Царь Александр обладал восхитительным чувством юмора. В июне, июле и августе 1945 года Флеминг совершил триумфальное путешествие по Соединенным Штатам. В Америке пенициллину бесспорно придают гораздо большее значение, чем в Англии, писал он в своем отчёте. Джон Камерон, состоявший на службе в британской миссии, был его гидом и просил его давать свое согласие на все пресс-конференции, выступления по радио, речи в университетах, так как это послужит великолепной пропагандой для Великобритании. По правде говоря...